а то что и я еще сто таких же как те доктора ошибку сделали в том что родному государству полерили которое на нас извинить весьма положило крестообразно с прибором я впрочем слышал сказал благой что у вас до сих пор остались верные вкладчики с некоторыми мне удалось побеседовать они до сих пор хранят в счете ваши акции помните мишеками в народе называли И полагают, что однажды смогут по ним получить то, что вы обещали когда-то. Ну, то может не Volvo, но хоть Москвич. Даже создали инициативную группу, благодаря которой вы теперь депутат законодательного собрания, да, по счастью. И в ночь, видимо, учтя ошибки прошлого, разворачиваете некий долгосрочный проект. Кой-кто из моих коллег-журналистов недоверчиво говорит об очередной финансовой пирамиде. Николай Матвеевич Микежк улыбнулся. Я бы попросил вас пореже употреблять это слово восцации с моим именем. С меня, знаете ли, хватит. Ну, а что касается недоверчивых, да побойтесь своего Бога. Какая кшту там пирамида, если я предлагаю людям работу? И каким людям, между прочим, тем самым, которых наше государство ограбило первыми и всек больше А ну меня, кстати, ну да бы мне мы послуш, и потом я, как видите, все же не особенно бедствуем. Так вот я о работе для пенсионеров. Работа надомная, то есть прямо специально для одиноких, не очень здоровых, даже для тех, кто не выходит на улицу. Дело несложное, требует в основном аккуратности и терпения, чего как мы с вами знаем у стариков наших в наших высытке. Звучит интригующе. Благой покозился на зеркальной стёкле террариумов. Питон свернулся под лампой и блаженно переваривал мышь. И Борис Дмитрич пошутил: "Я надеюсь, это будет не мини-фермы по производству змеиного яда. А что? Как раз сплошное терпение и аккуратность". И стариков в избытке цинично добавил какой-то внутренний голос. "Ещё вопрос. Последний, наверное." Благой покосился на диктофон. Рассказ о проекте для пенсионеров занял подобающее место на диске. Знаете, в последнее время модно спрашивать: "Я видел у вас очень богатая библиотека. Какую книгу вы сейчас читаете?" Микешка потянулся к столу и показал ему красочное, сугубо импортное издание, стоящее, покрытое рязким озерцом, прыгала скоряги лягушка. Автограф, снимавший чуть низ из воды, умудрился запечатлеть её в полёте. Так что было хорошо видно оранжево-синее брюхо, яркое на фоне влажной, хорошо освещённой зелени. Бонвина, Бонвина, гласило название. "Думаете, в Африке живёт?" усмехнулся Микеш. "Ничего подобного. У нас, от Румынии до Швеции и Урала" А вот из дали в Америке только вчера получил. Кроме меня на весь бывший союз больше ни у кого, может, и нету. После почти тропического тепла и ласкового света оранжереи промозглые ветры и снег, царившие снаружи, показались кощунственными. Благой шёлк автобусной остановки Подняв воротник и зябко втинув голову в плечи, и мало изобретательно материал своего недавнего собеседника, естественно, про себя. Сколько раз он встречался и брал интервью, не то что у новых бизнесменов, даже у откормленных бандитов, и большей частью его принимали с купеческой щедростью, и не то, чтобы лебезили перед прессой, просто так были устроены. Назначали встречи, например, в ресторане. Тут в животе у Бориса Дмитрича заурчало. Но даже если в офисе обязательно интересовались, может быть, подвести, зря ли говорят, будто человек быстро привыкает к хорошему. Так что, когда в весьма богатом доме тебя угощают всего-то чашечкой кофе без сахара, а по окончании встречи просто закрывают за тобой дверь, шагая по обледенелой бетонке, Благой придумал для статьи несколько довольно мстительных фраз, и на душе потеплело. А особняк финансового гения стоял в осиновой роще, там, где заснеженные поля упираются в южные склоны, поросших лесом холмов. Место красивое, достаточно уединенное и в то же время совсем рядом с городом. В таких местах, как грибы растут за городной резиденцией теневых и полтеневых миллионеров. На самом гребне подъема благо остановился.